Глава 4. Кролики для короля Лазури Наилучшей приманкой для него является свежая человечина. Но если под рукой ее не оказалось, подойдет и крольчатина. А на ним наловлю птицы. Не доезжая 20 лиг до Тардера, Эгинс вернул на дорогу устами Лакхи. Обещавшую привести его к вилли три тюльпана. Это было единственное место, где можно было найти госпожу Далирис, жену Харенского Сатинальма. В последние десять лет она жила затворницей в трех тюльпанах, ссылаясь на лета, и страстно предавалась разведению хищных птиц. Так, по крайней мере, говорил Лакха, а не доверять ему у Егина не было оснований. — Вы думаете, госпожа Далирис, меня примет? — с сомнением спросил Эгин, в очередной раз раскрыв белый цветок. — Нет, не думаю. Более того, я совершенно уверен в обратном, она вас не примет. Она вообще никого не принимает, кроме дочери, уже знакомой вам госпожи Ели, которая нечасто выбирается из своего манерного притона, чтобы навестить старуху а также мужа, то есть Сатинальма Фердара, который к большому огорчению Далирис погряз в интригах по самые уши и вдобавок завел себе юного фаворита Лая, с которым проводит все свое свободное время. Он успел пожаловать ему немало земель и имущества. Этим Лаем, кстати, сейчас усиленно занимается наше ведомство – если, конечно, новый Гнор не прикрыл эту соблазнительную разработку. По моим прогнозам, года через три этот парнишка, если его, конечно, не отравят или не зарежут раньше, будет держать в своих руках множество важных ниточек. Впрочем, я отвлекся. Я лишь хотел сказать, что Сатинальм Фердар тоже не донимает госпожу Далирис визитами. Она не встречается даже со своими сестрами и племянницами, И уж, конечно, она не примет вас. А письмо? Если написать ей письмо, подкупить челить с тем, чтобы его передали ей? Предложил Эгин. Госпожа Далирис не читает писем. Это нам известно доподлинно. Она говорит, что слишком стара и с трудом разбирает чужие каракули, но она, конечно, прибедняется. Старая ведьма переживет и Сатинальма Фердара, который гораздо ее младше. «Ваше рассуждение, Гнор, завели меня в тупик. Если нет никакой возможности связаться с госпожой Далирис, зачем мы едем в три тюльпана?» «Я не говорил вам, что не существует возможности связаться с Далирис. Я просто хотел сказать, что обычные способы нужно выбросить из головы сразу» и приготовиться к тому, что придется попотеть. «Я уже приготовился», — вздохнул Эгин. «Снова мастерить какой-нибудь магический агрегат? Разыскивать перо птицы Юб и измененную воду? Спасать местную Ицкую Деву?» На этот раз мастерить ничего не надо. Достаточно будет купить прочную сеть из конского волоса с гирьками на концах. Такую сеть чтобы стягивалось при помощи одной веревки в подобии мешка. Кроме этого, нам понадобится около десятка молодых, упитанных кроликов. Желательно также, чтобы кролики были черными, с белой звездочкой на лбу. Но можно и просто черных. Вы собираетесь заказать для меня жаркое? Нет. Я собираюсь на охоту. На кого же мы будем охотиться? На волков? Сдается мне, что в этих лесах ничего, кроме серых, не водится. Нам не нужны леса. Нам нужны небеса. гнор Лилипут сделал торжественный жест своей крошкой рукой и добавил, понизив голос. Мы будем ловить желтого анибрского грифа. Любимого грифа госпожи Далирис. Хм. «Первый раз слышу про такую птицу», — признался Эгин. «Когда офицер, ответственный за сбор информации о госпоже Далирис, сообщил мне о ней, я тоже подумал, что меня вышучивают. Гриф, да еще и какой-то желтый. Говорят, его подарил госпоже Далирис князек одного дикого племени. В Хоренской столице даже пользуются популярностью история о том, что в этом диком племени воздают божеские почести мраморному рельефу, изображающему молодую Долирис. Как этот рельеф там очутился, история умалчивает, но так или иначе, в Харене рассказывают, что когда дикари узнали от купцов, которые скупают у них ароматную смолу и ценные шкурки, что их божество живет и здравствует в далекой северной стране, Они передали Далирис этого грифа. «Хм, трогательная история», — отозвался Саидин. «Весьма. Я лично думаю, птица имеет более прозаическое происхождение, и все это романтическое вранье от первого до последнего слова. Вранье, выдуманное Далирис со скуки. Не такие уж они дикие, эти так называемые дикари. Впрочем, важно одно — «Желтый гриф существует, и он очень дорог до да «Вы предлагаете поймать его и затем шантажировать супругу Сатинальма при помощи ее любимца?» Брезгливо поморщился Эгин. «Этот план казался ему низким». «Шантажировать не нужно. Мы просто привяжем к ноге грифа записку и отпустим его невредимым в свояси. Уверен, в этом случае Далирис наверняка прочтет наше послание. Кажется, мне есть чем ее заинтересовать, впрочем, не знаю, сработает ли мой расчет. Я уже говорил вам, Далирис – странная женщина. План кажется мне ненадежным, честно признался Эгин. Мне тоже, но поверьте, Эгин, я не зря провожу в белом цветке сутки в одиночестве и тишине. «Единственное, чем я могу здесь заниматься, это думать. Думать, считать, сравнивать способы собственного спасения. И пока что ни одного более надежного пути связаться с Далирис я не изобрел». «Значит, придется покупать сети кроликов», — вздохнул Эгин. «Не исключено, пока мы будем искать черных кроликов с белой звездочкой во лбу, и мне придет в голову что-то путное». Но ничего путного в голову у Эгина не пришло. Кролики и сеть были куплены в ближайшей деревне. Не доезжая до трех тюльпанов, Эгин свернул в лес. Они расположились на вершине песчаного холма сосновой рощи. Лакха утверждал, что три тюльпана совсем близко, чуть к северу. Насколько не всматривался Эгин, ни на севере, ни на севере. Ни на северо-востоке Ничего похожего на шикарное человеческое жилье не было Три кельпана находятся в Седловине Точнее, даже во впадине между пологими холмами Поэтому вилла видна только с вершины этих холмов Но они бдительно охраняются Жена Харенского, Сатинальма, любит уединение «Может, подъедем ближе?» Интересно все-таки знать, совпадают ли хоренские представления о роскоши с варанскими, хотя бы в общих чертах. Приближаться к вилле опасно, можно попасться на конной охране. Вам будет трудно объяснить этим живодерам, зачем вы приделываете сеть на деревьях. В лучшем случае это будет стоить денег, в худшем вам придется пустить в ход облачный клинок. Игин кивнул, спорить было не с чем. Кролики ожесточенно возились в мешке, притороченном к задней луке седла, и обреченно вякали, ожидая своей участи. «По-моему, вон та поляна достаточно велика для того, чтобы король Лазури смог приметить добычу и не побрезговал сесть», — сообщил Лака. «Король Лазури?» — переспросил Игин удивленно, воззрившись на Гнорра. Забыл вам сказать, Игин, нашего грифа зовут королем лазури. По-моему, для птицы слишком помпезно. По-моему, тоже, но удалились все так, манерно и чрезмерно. Поляна действительно была удобной. Ветви сосен были крепки, сами сосны не слишком высоки.